Глава 7. На площади Сан-Марко. Звон стали не прекращался вот уже второй час. Поочерёдно Рагнар, Ларина и Асшара вставали в пары и оттачивали своё мастерство, тогда как Вилиал наблюдал за ними со стороны и комментировал каждое неверное действие. Иногда он подходил, поправляя позу или показывая, куда и как надо бить, чтобы нанести лучший удар. Когда же Ларина в очередной раз начинала бормотать о том, что Ал только и умеет, что чесать языком, демон сам вставал с ней в пару и за несколько жалких ударов выбивал клинок из рук девушки. Не помогало дочери круента и то, что новый учитель вручил ей вместо её привычного массивного двуручного меча клинок поменьше. Он был легче, благодаря чему движения Ларины совершались быстрее и реще, но она всё равно не могла выстоять против филиала. Рагнару от троюродного брата тоже доставалось, да ещё и его оружие претерпело изменения. Меч стал длиннее и тяжелее, из-за чего демон уставал куда быстрее, чем обычно. Больше всего не везло Асшаре. Пусть гладиусы и остались при ней, девушка была слабее остальных и получала больше всего ран, которые затягивались в разы медленнее. Чтобы хоть как-то выкрутиться, она иногда распахивала крылья, выпуская свою ангельскую суть. Но это не сильно спасало ситуацию. Именно за тренировкой их и застал Маркус с большой сумкой в руках. Он дождался, пока Ларина в очередной раз беспощадно подрежет сухожилия на правой ноги Асшары от шары, от чего та упадёт на колени и выронит мечи. Ты каждый раз не замечаешь, как Ларина проводит косой удар, проворачивает меч и режет. Вилял подошёл к Асшаре и, подав ей руку, помог встать на ноги. Внимательно следи за мной. Я сейчас даже котенку проиграю. Я сказал, следи, а не сопротивляйся. Он занес клинок, сделал мах, а затем, провернув кисть, опустил сталь на уровень колен и дернул на себя, имитируя порез. Запомнила? Прием грязный, но рабочий. — Спасибо. Ларина скривилась и закатила глаза. — Будто ты сам так никогда не делал. — А я и не осуждаю. Асшара? — Запомнила, запомнила. Она опустилась на софу, рукой зажимая рану. А можно было не так глубоко резать. Ты не глубоко не понимаешь. Невинно пожала плечами Ларина. Может, теперь запомнишь? Я тебе сейчас волосы подпалю, и ты запомнишь. Брейк. Маркус вышел вперёд, опустив сумку на пол. Магией развлекаться будешь с Эммой. То есть ей меня калечить можно, а мне её нельзя? возмутилась Асхара, впив обиженный взгляд в брата. А где справедливость? "Не в этой реальности", усмехнулся он. "И я вам тут принёс кое-что". Маркос кивнул на сумку. "Разбирайте подарки". Первые с места подорвалась Ларина, потянув за собачку молнии, она начала копаться в содержимом и не оборачиваясь швырнула в осару какой-то тяжёлый свёрток, который девушка еле смогла поймать, своевременно оторвав руку от раны. Развернув плотную ткань, перетянутую бичёвкой, она с восторгом принялась рассматривать гладиусы в чёрных ножнах, с золотым оттиском и мелкими вкраплениями кристаллов. Она осторожно вынула клинки, разглядывая отполированную сталь, когда заметила на мечах гравировки: на одном "Утренняя звезда", на втором "Даже после самой тёмной ночи наступает день". Они прекрасны. Пробормотала Асхара, не в силах оторвать глаз от произведения искусства. "Услада для моих ушей", улыбнулся Маркос. "Да, да, ты восхищена, мы поняли". Ларина повернулась к дяде, недовольно скрестив руки на груди. "Ты сказал, что подарки для всех. Где мой?" "Манеры тебе как всегда чужды", хмыкнул Огнар. "Давай сюда". Маркос опустился на корточки и начал доставать стопки одежды, перевязанные точно такой же бичёвкой. «Так, это тебе». Он протянул племяннице комплект. «Рагнар, Велиал, вот ваши. Асшара твой». «И это...» Ларина мечом разрезала веревку и развернула ткань. «Плащ?» «Это комплекты, в которых вам будет удобно практиковаться и ходить на задания». «Какие еще задания?» Рагнар подозрительно прищурился, поочередно глядя то на Маркуса, то на брата. «А Велиал еще не сказал?» Мы с ним решили, что для вас будет полезно побегать по земле за потерянными. Вот кем я не планировала становиться, так это охотником, фыркнула Ларина, но в её взгляде, который она поспешила спрятать, проскользнули восторг и предвкушение. Ладно, Асхара, давай со мной в пару. Старший и Акулат вышел в центр, покачивая мечи в руках. Ты изверг, рыкнула она, прихрамывая идя навстречу. Я любя Демон тепло улыбнулся, на что девушка только хмыкнула. Любя, как же, я тебе сейчас устрою любовь. Резко оттолкнувшись от пола и усилив прыжок телекинезом, Асшара со всей силы нанесла удар, но Вилиал вовремя успел отскочить в сторону. Гладиус врезался в камень, отколов кусочек и вызвав на лице демона вспышку искреннего удивления. Одно ему было ясно точно: он разозлил девушку, а это не предвещало ничего хорошего. оторвавшись с места, игнорируя боль в ноге, Асшара бросилась на противника, и когда он снова хотел уклониться, невидимой силой подставила подошку. Парень грохнулся на пол, но подняться так и не смог. К его горлу был приставлен гладиус. "Я любя". Асшара чуть надавила, и на шее Вилиала осталась небольшая ранка, как от бритья. "А почему не используешь крылья?", вмешался Маркус. "Телекинезом мы балуемся, а крыльями брезгуем". Использовать крылья нечестно. Зато подножка честно, да? Ал перекатился на спину и заложил руки за голову. Оказывается, тебя надо просто хорошенечко разозлить. Зато со мной драться крыльями будет честно. Маркус потянулся как кот. Ларина, кинь-ка мне любые два меча. С любопытством взглянув на дядю, девушка, сидевшая до этого на столе, как кошка соскользнула на пол, сняла со стены два изогнутых меча и бросила Маркусу. Он поймал их и прокрутил в руках, разминая кисти. Вилял отошёл к брату, стоявшему у стены, а Ларина пристроилась на своё насиженное место. Ты издеваешься? простонала Асхара, с отчаянием глядя на брата. Ты величайший воин истории. Не волнуйся, я буду поддаваться, улыбнулся Маркус, и его глаза окрасились в золотой оттенок. Спасибо, утешил Она постаралась собраться, но ноющая боль в ноге, словно издеваясь, усилилась. За спиной мужчины распахнулись алые крылья, его фигура словно увеличивалась в размерах, хотя, вероятно, Ашаре просто казалось. Слишком уж угрожающим противником он был. Покачав головой, девушка захотела попросить Маркуса прекратить ещё не начавшееся избиение младенцев, как вдруг он метнул в неё меч. Она еле успела закрыться от него своими крыльями, сжавшись в один комок страха. Клинок отскочил от чёрных перьев и со звоном упал на каменный пол. Асхара попятилась назад, испуганно глядя на брата, ещё не до конца веря в происходящее. Оцепенение спало в тот миг, когда Маркус бросился к ней. От его тяжёлых шагов, казалось, задрожал пол. Сделав нижний перекат, он подхватил брошенный ранее меч и не замедляясь попытался вонзить клинок ей в живот. Ашаре удалось отвести от себя сталь, но слишком уж велика была сила брата. Поэтому, решив, что уклоняться будет куда проще, она отошла ещё чуть назад и попыталась сделать выпад. Маркус отбил его крылом. Снова и снова он с лёгкостью защищал себя непробиваемой бронёй пери. Они взлетали и дрались в воздухе и снова возвращались на пол. Брат явно веселился. Все его движения казались ленивыми и небрежными, тогда как Асшара обливалась потом. Мелкие порезы, которые он ей дарил, назойливо кровоточили. После очередной неудачной попытки девушка оказалась у самой земли, собралась выпрямиться, как вдруг Маркус всем своим весом прижал её к полу, выбил клинки крыльями, а к горлу сестры приставил меч. Тяжело дыша, Асшара несколько секунд с ужасом смотрела в горящие глаза напротив. Асшара почувствовала, что боится, боится, что Маркус не остановится и перережет ей глотку. И тогда она дёрнула кистью руки, отбрасывая его на другой конец комнаты. Грозно упав на каменный пол, он должен был ещё несколько секунд потратить на то, чтобы встать на ноги. Однако демон легко вскочил и лишь направил на Асшару остриё своего меча. Она пыталась подняться, Но на неё навалилась небывалая слабость. Не было сил даже дышать, не то что двигаться. Это была отличная попытка. Маркус шумно втянул носом воздух и медленно выдохнул. "Не только у тебя есть козыри в рукаве. Что ты с ней сделал?" Рогнар хотел было подойти к девушке и помочь ей, но вспомнив недавний разговор, помедлил. "Я война. Управлять людьми моё призвание. Управлять их эмоциями" Ларина с любопытством смотрела на дядю, склонив голову к левому плечу, как маленький ребенок. — И ты можешь внушить что угодно? — Здорово, правда? Маркус широко улыбнулся и, опустив клинок, подошел к младшей сестре, чтобы предложить руку помощи. Секунду Асшара думала, а потом охватилась за протянутую ладонь и со стоном подтянулась. Резкая боль пронзила плечо, и девушка тут же ухватилась за него, сдерживая рвущийся из груди крик. — Да. Что? Маркус тут же оказался у неё за спиной. Не знаю, кажется, выбило. Прости меня. Она хотела было уже спросить, за что, но не успела. Одним резким движением брат дёрнул её за руку. Раздался хруст, и Ашара не сдержала стона. Колени подкосились, но Маркус подхватил её за талию, удерживая от падения. Ты что творишь? Она оттолкнулась от его груди и пошатнулась, чуть не упав. Заметь, я извинился. Плечо на месте, спокойно осведомился лучший воин и, видимо, лекарь всех времён. "Да", боркнула девушка, морщась. Закрыв глаза, Асхара сосредоточилась на ноющем плече и представила структуру исцеляющего заклинания. Боль понемногу начала отступать. У неё появились силы на то, чтобы поднять мечи. Кстати, Маркус хлопнул себя по лбу. Вам с Рогнаром уже скоро нужно будет собираться на землю. С целью она убрала гладиуса в ножны, и явно давая понять, что на сегодня с неё хватит. Похороны Никиты. Руки Асшары замерли в воздухе. Она не хотела думать об этом, старалась даже не вспоминать о несчастном мальчишке, прогулявшем свою душу. И теперь он был мёртв, по её вине. Девушка чувствовала ответственность за случившееся. Она прекрасно знала, что в скором времени мальчишка умрёт. Без души долго прожить не может никто. Всё хорошо? Маркус озабоченно смотрел на сестру, явно не понимая её реакции. "Да, мне просто жаль, что он умрёт. Ты привыкнешь." "Ладно, собираемся на землю", хлопнул в ладони Вилиал. "А как же похороны?" возмутилась Ашара. "Завтра", ответил за парня Маркус. "И упаси пламя бездны, хоть одна из вас появится внизу на каблуках", предупредил он. "А я думала, отец зануда." Фыркнула Ларина, соскакивая со стола. Ладно, ладно, плоская подошва. Самым тяжёлым было подняться по треклятой лестнице. Бормоча себе что-то под нос, наследница престола упёрто шла вперёд, игнорируя соблазн полёта. Она просто не хотела признавать факт того, что устала до такой степени, что даже не может дойти до собственной спальни. Когда за 10 минут Асхара смогла подняться лишь на второй этаж, она сдалась. Лететь оказалось не намного проще, но скорость была в разы больше. Добравшись до своей комнаты, девушка наплевала на все ограничения во времени и пошла в душ, мечтая о том, как смоет пот и разводы крови с кожи. Несмотря на плотную ткань, форма, принесённая и вероятно сделанная Маркусом, оказалась на удивление лёгкой и удобной, а за полами плаща она и вовсе нашла сюрприз в виде небольших метательных ножей. Без труда закрепив гладиус за спиной, застегнув новые поскрипывающие кожаные ремни, Ашара с тоской посмотрела на дверь, представляя, какой тяжёлый вечер, а точнее, ночь ей предстоит. Потерянные души очень редко блуждают поодиночке, чаще стаями, притягивая неудачи, смерти и разрушения. Работа же демонов-охотников собрать этих непрекаянных и отправить в ад самым простым способом, убив От каждой души, которую они возвращают, охотники забирают часть энергии. Так их собственная сила растет, как и узор на руке. Зачастую демоны, посвятившие свою жизнь охоте, не работают жнецами на земле. Юных демонов натаскивают именно на охоте, прикрепляя группу к профессионалу. Правда, мастера своего дела редко любят своих учеников и бронят их, на чем ад стоит. Асхара помнила, как они с Рогнаром были на неделю прикреплены к одному пятисотлетнему охотнику. Сколько новых слов и фактов о себе они узнали за те жалкие 7 дней. Они действовали по классической схеме: молодые загоняют души, а охотник их убивает. Только вот потерянные зачастую оказывались куда быстрее, ловчее и злее, чем демоны, с которыми тренировались Асхара и Рогнар. Сначала они не могли найти общий язык, вечно ругались и мешали друг другу, из-за чего у них не получалось загнать ни одну душу. Но в скором времени стало получаться все, и даже опытный охотник перестал возмущаться, работая молча, что определенно можно было принять за одобрение. Больше всего Асшара скучала по экскурсиям на Землю, когда юные демоны вселялись в тела людей, чтобы пожить среди смертных. Так Рагнар участвовал во Второй мировой войне, Ашшара присутствовала при убийстве Кеннеди и нет она не была его убийцей когда девушка спустилась на первый этаж и вышла в тронный зал то поняла что только её и ждали ларина и рогнар о чём-то переговаривались ал стоял в стороне и вертел в руках небольшой кинжал наконец-то старший и акулат расплылся в улыбке а я думал ты уже уснула девушка имеет право на душ а мы имеем право на выбор но как видишь его у нас отобрали Ларина скептически осмотрела Асхару с головы до ног и хмыкнула. Я её коронованную головку спасать не собираюсь. С чего ты взяла, что меня потребуется спасать? Скорее тебя и твою завышенную самооценку. Даже не начинайте, оборвал перепалку на полуслове Вилял. Я сыт этим по горло. Вы должны стать командой. Зачем? Ларина вопросительно выгнула бровь, чуть наклонив голову к плечу. Нам потом вместе мир спасать? Катись со своей командой. «Мне тебя каждый раз надо опрокидывать на пол, чтобы ты слушала меня и делала то, что говорят?» «Не поможет», — вставил Рагнар. «Поверь моему опыту». «Ну почему же?» Уголки губ девушки хитро приподнялись. «Тебе удавалось ронять меня так, что я и слова не говорила?» «Святые вас подерут! Можно без этого?» От шара скривилась, словно только что съела целый лимон. «А что ж на?» «Не ревнуй, милая!» — Я и не ревную, меня ведь теперь это не касается. — Да, — вилял, переводил удивленный взгляд с девушки на брата и обратно. — Тогда тем более молчи в тряпочку, — бросила Ларина, махнув волосами, заплетаемыми в тугую косу. Именно в этот прекрасный момент в зал со стороны древа вошли Маркус, Люцифер и Круэнд. Все трое выглядели бодрыми и расслабленными, что совсем не вязалось с образами собранных и строгих демонов, коими они были на коронации Асшары. Подойдя ближе, они критически осмотрели четвёрку, после чего Люцифер одобрительно кивнул. "Отправляйтесь. Асшара, откроешь портал. Венеция здесь". Он указал пальцем на мраморный пол. "Коснись кольцом точки, в которую хочешь отправиться. Представь место и проверни Чтобы вернуться обратно, прокрути кольцо на пальце. Подойдя к месту, на которое указал отец, она увидела небольшое золотое скопление в мраморе и еле заметную загоревшуюся надпись с названием нужного города. Она коснулась кольцом точки и провернула. Мир вокруг начал зажигаться алыми вспышками, а потом и вовсе рассыпаться как песок, брошенный по ветру. Рогнар, Ларина и Вилиал еле успели ухватиться за плечи Асгары, прежде чем реальность сжалась в одну точку, после чего их выплюнуло на площадь Сан-Марко. Туристов не было. Была глубокая ночь, и все уже спали. Только несколько запоздалых парочек спешили спрятаться от холодного ветра в отелях. На чёрном небе почти не было облаков. Но холодный свет луны и звёзд меркв в золотистых лучах прожекторов и уличных фонарей, освещавших всё вокруг. Редкие снежинки падали с припорошенных крыш домов. От канала неподалёку доносился скрип замёрзших канатов и ржавых колец, к которым были привязаны лодки и гондолы. Из шаров выдохнуло белое облачко пара, как вдруг весь город сотрясся от гортанного хриплого стона. Люди, которые не видели ничего сверхъестественного, могли принять этот звук за вой собаки или рёв мотора, но вот демоны, их тела завибрировали, инстинкты подсказывали, что надо быть наготове, опасность рядом. Стон повторился, но теперь с другой стороны. Ребята развернулись на звук и выхватили клинки. Поступим так. Вилял повернулся к остальным. Мы с Шарой загоняем, а вы отправляете Вад. Почему вы? возмутилась Ларина. Когда я была на земле, тогда командовал не я, оборвал её Ал. Я сказал, что мы загонщики, значит так и будет, это не обсуждается. Ладно, мы с Лариной будем ждать здесь, вмешался Рогнар, не желавший слушать очередную перебранку этой парочки. На площади много места, постараемся ничего не разрушить. Мы пойдём по крышам, Вилял одобрительно кивнул брату, который наконец-то не стал припираться, как ребёнок. Работаем в полную силу. Мы должны выйти без единой потери. Гоним все души на Сан-Марко. Четыре вошли, четыре вышли. Асхара обнажила клинки и распахнула крылья. Не собираюсь тратить свою кровь на такие мелочи, фыркнула Ларина. Четыре вошли, четыре вышли. Подтолкнёшь телегеном? Алд двинулся спиной к ближайшему дому. Всегда любил батуты. Асхара прыснула, но кивнула, в готовности поднимая руку. Демон разбежался и прыгнул вперёд, после чего невидимая сила подбросила его выше крыш домов. Хахачая и размахивая руками для равновесия, он неуклюже приземлился на неровную черепицу и чуть не упал, споткнувшись об одну из них. "И он наш лидер?" скептически выгнув бровь, поинтересовалась Ларина. "Он же совсем ребёнок. Просто в отличие от некоторых, он умеет получать удовольствие в моменте". Пожало плечами Асхара и взлетел следом за Вилиалом. Рагнар исчез в облаке чёрного пепла, Ларина ушла в тень за колоннадой, готовясь встречать гостей. Все тени неслись по крышам Венеции. Ал, бежавший по теням, еле поспевал за летящей Асшарой, как вдруг девушка сложила крылья, сделала кувырок и приземлилась на крышу, тут же припав к черепице, чтобы её силуэт не был виден. Через несколько секунд тени рядом с ней сгустились, и из них выступил мужской силуэт. Асшара замерла, наблюдая за тем, что происходило внизу. Вода в канале бурлила, последние души прыгали в воду, объединяясь с другими себе подобными. Никогда прежде ни Асшара не вилял, не видели ничего подобного. Вода зашипела, и из неё начала подниматься тварь. Это было омерзительное создание со щупальцами с острыми шипами, маленькими головами и сотнями глаз. хватаясь к конечностям из здания, тварив стала из воды, и демоны смогли осознать весь масштаб проблемы. Существо было высотой с трёхэтажный дом. Все души внутри переговаривались, бормотали, кричали и стонали. А Шара не смогла сдержать вздоха отвращения. Потерянные в мгновение смолкли, замерли, а потом, как по команде, все сразу обратили свои взгляды на загонщиков. Секунды тянулись бесконечно долго, пока тварь не сорвалась с места, бросаясь в сторону демонов. Схватив Асшару за руку, Вилял потащил её за собой в сторону площади. Потерянные цеплялись за трубы и выступы крыш, передвигаясь с невероятной для своих размеров скоростью. Рёв приближался, но демоны не могли бежать быстрее. Два маленьких силуэта перепрыгивали через узкие улочки, спотыкались, поднимались и бежали дальше. Асшара услышала щелчок щупальца на своей голове и инстинктивно в вильнула в сторону, вырывая свою руку из ладони Виляала. Она представила в голове заклинание ледяного шквала и направила на тварь. Потерянные взревели, от чего стёкла в окнах задрожали. "Иди в тень", крикнула Асшара и Акулату, который уже хотел было ринуться к ней. "Я задержу и разделю их. Я тебя не брошу. Рогнар меня прикончит, не имеет права". «Я всегда успею спрятаться, и, если понадобится, спрячу и тебя. Действуй!» Не тратя время на проклятие, Асшара распахнула крылья и взмыла навстречу твари, на лету вбросив несколько метательных ножей в потерянных. Души взревели, и несколько из них отвалились от общей массы. Их тут же настиг велиал, выскочивший из тени. Все-таки он решил остаться. «Вот бы святой Марк видел это!» — хохотнул демон, оказавшись рядом. Недолго бы он живым оставался, хмыкнула она, притягивая нажик к себе в руки телекинезом. Одно из щупалец почти схватило девушку за ногу, но Ал оказался рядом и своевременно успел ототащить её в сторону. "Бежим, принцесса". Он подмигнул ей и крепко обхватив за талию, провалился с ней в черноту. Прошла секунда, они уже стояли в сотне метрах от потерянных. "Лети к площади и не оглядывайся. Доверься мне". "Вилял, я же просил называть меня Ал". Бросил через плечо демон, выхватывая мечи из ножен. Асшара не хотела уходить, не хотела бросать его здесь просто так, когда он всего минуту назад остался с ней, но логика подсказывала, что он в любой момент может просто спрятаться в тени. Развернувшись, девушка побежала прочь и, оттолкнувшись от крыши, взлетела в небо. Приземлившись на площади, Асшара позволила себе оглянуться, с надеждой глядя туда, откуда должен был появиться Вилиал. Время шло, но его не было. «Меня ищешь?» Она вздрогнула от горячего шепота прямо над своим ухом. «Я же попросил довериться мне, ваше высочество. Кстати, наши гости скоро будут тут, так что советую спрятаться. Это не в моем стиле». Асшара повернула голову в его сторону, даже не стараясь сдержать улыбки. «Рада, что ты цел». «Как мило!» Секунду он рассматривал ее лицо, а потом провалился в тень. Рев потерянных и скрижет черепицы раздался совсем рядом. Подготовившись, девушка собрала все свои силы, и стоило бурлящей туши душ появиться, она разорвала в воздух перед собой ладонями. Тварь дёрнулась, а потом, повинуясь силе дочери Люцифера, развалилась надвое, распадаясь, как карточный домик. Шипя и рыча, потерянные поднимались на ноги, глазами выискивая ту, что посмела противостоять им. Ашхара чувствовала всю ту ненависть и злобу, что исходило от них, и казалось, даже ощущала на кончике языка привкус гнили и серы. Гладиусы выскользнули из ножен и послушно легли в руки как раз вовремя, чтобы вонзиться в первую душу, подорвавшуюся с места и бросившуюся на девушку. Тени заметались по площади, поглощая свет прожекторов и фонарей. В самом центре закрутился Вилиал, рассекая своим мечом всё, что было поблизости. На секунду Асхара позволила себе засмотреться на то, как демон укрывал себя тенями, прячась от глаз потерянных, а потом вновь появлялся там, где его и вовсе не должно было быть. Совсем рядом раздался омерзительный писк. Круто повернувшись, Асхара замерла в ужасе, глядя на когтистые пальцы, тянувшиеся к её лицу. Так и будешь стоять, Ларина стряхнула душу со своего меча, наблюдая за тем, как она сгорает. Такими темпами Анна отсекла голову ещё одной душе, решившей помешать их разговору. Сможешь любоваться на него только из небытия. Я не Ой, только не надо вот этого, закатила глаза она, как вдруг Асшара метнула в неё нож. Ты спятила! Ларина обернулась и поспешила прикусить язык. За её спиной упал потерянный. Я же сказала. Асшара обошла сестру и выдернула из уже горящей души клинок, морщась от запаха эктоплазмы. — Я не любуюсь. — О чем болтаете? Вилиал вырос буквально из-под земли. — Нам с этим мелким одним теперь разбираться? Живо к нам! Переглянувшись, девушки синхронно закатили глаза, а потом ринулись в бой. Заметив пикирующую душу, походившую на летучую мышь, Асша раскользнула под тварь, заскользила по подмерзшей воде на отполированных плитах и вспорола ей брюхо. Она крутилась юлой, не гнушаясь использовать ни крылья, ни магию. Время шло, а потерянных казалось становилось только больше. Руку с узором душ жгло от нескончаемого роста линий. Она чувствовала, что рисунок уже почти достиг локтя, хоть и был не очень-то и плотным. А шара как раз собиралась взлететь в небо, когда когти одной из тварей достали её шею, оставляя три неглубокие царапины. Вскрикнув, девушка отшатнулась на несколько шагов назад и не успевая сделать замах, призвала каменный град. На этом её энергетический запас иссяк. Слишком много сил она потратила на разделение душ, остался лишь тот неприкосновенный запас, который был необходим для того, чтобы она не падала с ног и могла продолжать драться. Асшара отсекла занесённую на неё руку, второй клинок вонзила в плечо, а потом отрубила голову. Тяжело дыша, еле находя в себе силы делать хоть что-то, она чувствовала, что её движения замедлились, как и реакция Тогда как потерянные оставались всё такими же бодрыми и резвыми, от отвратительного запаха гнили и серы, к которому она так и не смогла привыкнуть, её уже мутило. Воспользовавшись заминкой девушки, тварь бросилась на неё и вжала в стену, одной из шести рук, выбивая гладиус из ослабевшей руки и подхватив сталь, вонзила в левый бок. Ашшарв вскрикнула от острой боли и обжигающего яда эктоплазмы. Схватилась за меч, стараясь выдернуть его из себя, реза же руки, но потиренный был сильнее. Наслаждаясь болью, девушки душа провернула клинок, выжимая из несчастной вопль, как вдруг чужой меч снёс твари голову. Та взвизгнула, охваченная пламенем, отпустила рукоять гладиуса и саму Ашшару, которую тут же поймали крепкие руки Виляа. Вот, мне прилетит, когда вернёмся, не уберёг принцессу, нервно покусывая нижнюю губу, он расстегнул её накидку и принялся осматривать рану. Тише, храбрая, потерпи. Сколько их осталось? сквозь зубы спросила девушка. Немного, бросив короткий взгляд себе за спину, ответил Ал. Рогнар и Ларина их добьёт. А вот что делать с тобой? Ладно, он скинул с себя плащ и стянул кофту через шею. Я вытащу меч, а потом зажму рану. Будет больно. Переживу. Сходишь со мной на свидание? Он резко выдернул гладиус из её плоти. Проклятье! Асхара с силой ударила кулаком по камню под собой. Можно и так, но я бы предпочёл что-то поласковее, весело ответил демон, зажимая её рану своей же кофтой. Так полуженая ж со мной? Прошлые наши посиделки сорвали ангела. Давай чуть отложим этот разговор. Девушка зашипела, когда он надавил сильнее. Я сейчас немного не в кондиции. Ладно, тебе органы и сердца не задеты. Что за? Ларина и Рогнар подбежали к ним. Оба были в эктоплазме по самые уши, а в некоторых местах их новая форма была беспощадно порвана. Однако им явно досталось меньше, чем Асхаре. "В честь чего стрептис?" поинтересовалась Ларина. "Да так, заскучали, пока вас ждали". Пожал плечами Вилиал. «У вас что нового? Готова возвращаться?» «Ты спятил?» Рагнар дернул брата за плечо, разворачивая к себе лицом. «Она...» «Истекает кровью, да!» Все веселье испарилось с лица Алла, уступая место грубости. «Поэтому нам как можно быстрее надо возвращаться. Берите меня за плечо и уходим». Не дожидаясь ответа обоих, демон снова сел на корточке рядом со Сшарой, зажимая ее рану и следя за тем, как она дрожащими окровавленными пальцами проворачивает кольцо. «Она...» Прошла секунда, прежде чем они оказались в тронном зале, где их уже ждал Круэнд, Маркус и Люцифер. Как только четверка выскочила на мраморный пол, все тут же обратили на них взгляды, которые уже через мгновение омрачились волнением и непониманием. Не обращая ни на кого внимания, Велиал осторожно взял Асшару на руки и понес к дверей с рубинами. «Что случилось? Там было всего десять душ!» — скрикнул Маркус, подлетая к Рагнару. «Это у тебя нужно спросить!» варня трясло от гнева, и он чуть не бросился на мужчину, остановил его лишь стальной голос старшего брата. Их было около сотни, они соединились в одно большое существо. Асшара смогла разбить их на одиночек. Остальное расскажем позже. А сейчас откройте треклятую дверь. Я не был в её комнате, чтобы перенестись туда. Да, Люцифер щёлкнул пальцами, и голубая дымка окутала дверь, которая тут же подчинилась воле хозяина замка и открылась. Приводите себя в порядок и собирайтесь в общей гостиной, скомандовал он. Маркос, поговорим. Вилял ещё никогда в жизни так быстро и в то же время осторожно не поднимался по лестнице. Тихим шёпотом Аша рассказала, на какой этаж подняться и куда свернуть. На большее у неё просто не хватало сил. Зайдя в спальню, демон бережно положил девушку на покрывало левым боком к краю. Кровь сразу окрасила его в чёрный цвет. Аптечка? Мари Прохрипела в ответ она. Что? Нет. Ты звала меня во имя пламени бездна, что произошло? Служанка подскочила к кровати. Мне нужна аптечка сейчас. Мари бросилась к шкафу, достала большую коробку и поставила её на покрывало в ногах Ашары. Я могу и сама, хотела было вмешаться Мари, но её тут же перебил Вилиал. Умеешь оказывать первую помощь при заражении кровя ectoplasmой? Нет? Тогда выйди и не мешай. Поколебавшись секунду, девушка кивнула и вышла. Достав из-за пояса кинжал, демон вспорол край футболки, разрывая её на пополам, чтобы видеть, как далеко зашло заражение. От глубокой раны в боку во все стороны тянулась паутинка пурпурных сосудов. Взяв дезинфицирующее зелье, Ал вылил часть флакона себе на руки, а всё остальное прямо на рану, от чего Асшара выгнулась дугой, рыча сквозь стиснутые зубы. Однако это не произвело на демона никакого эффекта. Не обращая внимания на её страдания, он начал перетирать в ладонях какие-то травы, после чего посыпал их вокруг раны, втирая круговыми движениями. Ты моей смерти хочешь? Асшар впилась ногтями в покрывало, сминая его пальцами. Хватит, пожалуйста. Не сделаю этого сейчас, потом будет хуже. Терпи. Подождав, пока цвет сосудов сменится на алый, Вилял удовлетворенно кивнул и, сложив руки в сложный паз, прошептал себе что-то под нос. Прошло несколько секунд, и Асшара облегченно выдохнула. Взяв иголку и нитку, он начал зашивать рану. Девушка снова напряглась, но не дергалась. Закончив, и Акулат толстым слоем смазал швы какой-то мазью и наложил толстую тугую повязку. «Спасибо». Асшара тяжело дышала, иступленно глядя в потолок. — Часто такое делал? — Да. — Не повезло твоему напарнику, — криво усмехнулась она. — Я работаю один. Только и ответил Велиал, собирая все обратно в аптечку. — Прости, я не знала. — Тебе не за что извиняться. Он сдержанно улыбнулся. — Рану нельзя мочить, так что, если пойдешь в душ, наложи чары. Умеешь? — Обижаешь. — Обижаешь. Девушка попыталась встать, но тут же опала обратно на подушке, морщась от боли. «Мне позвать Мари?» «Нет, я сейчас». «Вот же упертая!» Алл обреченно покачал головой, а потом осторожно приподнял Асшару за плечи, помогая сесть. «У тебя когда-нибудь были такие раны?» «Нет», — честно призналась она. «Ясно. Заживает за пару дней». «Значит, у меня займет все четыре». Девушка устала, потерла лицо ладонью. Нельзя мочить. А теперь свали отсюда, чтобы я могла привести себя в порядок. Как прикажете, ваше высочество. Демон низко поклонился, вызывая звонкий смех девушки. Я же просила. Не могу отказать тебе в таком удовольствии, принцесса, подмигнул он ей, прежде чем покинуть спальню. Около 5 минут у Ашары ушло на то, чтобы встать. Дойдя таки до ванной, она вцепилась руками в раковину, боясь потерять равновесие. Все ее волосы были измазаны в эктоплазме, как и лицо и тело. Чистым была только область вокруг раны, не скрытая бинтами. Велиал уже спускался на первый этаж, когда в него на скорости влетел Рагнара, печатав брата в стену. «Свихнулся!» Ал отшвырнул от себя младшего брата, разминая ушибленное плечо. «Это ты виноват!» — Ой, давай только без вот этих детских разборок, кто прав, а кто виноват. Нам сказали, что там всего десять потерянных. Не веришь мне? — спроси у Маркуса. А теперь остынь, приди в чувства и приведи себя в порядок. Что ты делал у Асшары? — Дай подумать, точно. Это ведь не твое дело. — Она что? — с вызовом спросил Велиал. — Твоя девушка? Насколько я знаю, уже нет. Так что примирись уже с самим собой и веди себя как взрослый. Демон сделал шаг и утонул в сгустившихся под ногами тенях. Ещё никогда в жизни Асшаре не было так тяжело мыться и тем более переодеваться. Каждое движение приносило боль, а наклоняться она и вовсе не могла. Девушка плюнула на свой внешний вид, решив, что сейчас это последнее, что должно её волновать, и натянула через голову огромный свитшот, доходивший почти до колен. Войдя в спальню, Асшара на секунду замерла, увидев Рагнара, сидевшего на подоконнике с книгой. Ей сложно было догадаться о причине его появления здесь. Мысленно сосчитав до десяти, девушка кивнула сама себе и кашлянула, привлекая внимание парня. "Долго ты". И акулаца скочел на пол, откладывая книгу на стол. "Интересно, с каких пор мои личные комнаты превратились в проходной двор?" Девушка строго посмотрела на демона перед собой. "Что ты здесь делаешь? И я даже не могу просто зайти тебя проведать, и я жива". Алла остановила заражение крови октоплазмой. Все хорошо. Тебе, кстати, следовало бы привести себя в порядок, а не караулить меня здесь. Ты злишься на меня? Ты просто капитан очевидность. Что-то еще? Почему ты не взяла с собой кулон? Он кивнул на украшение, лежавшее на прикроватной тумбочке. Ты никогда его не снимала. Не твое дело, — огрызнулась Асшара, даже не стараясь сдержать своего раздражения. Оставь меня, пожалуйста, одну. Я просто волнуюсь за тебя. Это не обязательно. Уходи. После возрождения Древа Асхара и Правда перестала носить кулон. Она тогда сунула его в карман, когда впервые поднялась в эту комнату, а потом кинула на прикроватную тумбочку, решив в будущем запихнуть в какую-нибудь шкатулку, но руки так и не дошли. Из-за своей упёртости ты сегодня пострадала. Если бы у тебя с собой был кулон, ты бы смогла вылечить свою рану ещё на Сан-Марко. Только и бросил Рогнар, прежде чем идти.